11 Отличие Ниссарии от других полюсов Лида можно было заметить невооруженным глазом еще на дальних поступах к стенам. Не слишком-то здесь теплее, чем в Мираке, но поля стоят ярко-зеленые, а кое-где и цветут А еще просто до различных построек. В окрестностях моего домашнего полюса только редкие небольшие домики, где, как я понимаю, фермеры держат дешевый массовый инвентарь. Рядом с Эрстом вообще ничего нет, даже полей. Одни коровья луга, а тут, пожалуйста. Причем некоторые сооружения явно не просто укрытие от непогоды, а какие-то инженерно-технические конструкции. Часть... Отсвечивает амулетной магии часть нет, но о назначении, что тех, что других, остаётся только догадываться. Сами стены охрененно высокие, раза в два выше, чем я раньше видела, торчащие над ними через равные промежутки тонкие, изящные, чем-то напоминающие минареты башенки, ещё вдвое выше стен. Отдельно стоит упомянуть о живых существах. Из окна дилижанса я разглядел несколько лужаек, на которых паслись знакомые чешуйчатые коровы-химеры, с которыми было что-то не так. После пары минут пристального разглядывания дошло, что они были маленькие, в смысле не совсем крохотные, а раза в полтора-два меньше тех, что сторожат лесозащитные полосы Эрста. Еще через минуту картинка в моей голове наконец-то с треском сложилась – «Бурёнки росли, в смысле находились на разных стадиях достижения своего взрослого размера, да. А я почему-то думал, что их уже прямо так собирают. Инерция мышления не иначе. Я же читал спецификации регенерации своих лошадок и даже несколько раз наблюдал её работу вживую, на попавший под раздачу мелки. Если раны зарастают без следа, почему самому организму целиком не расти?» Кроме четвероногих химер были и другие. В небе можно было разглядеть силуэты птиц, перемещающихся слишком быстро для обычных животных, а на цветущим полем роились черные точки, собирающих нектар насекомых. Или нет? С учетом расстояния, каждая точка при близком знакомстве должна была быть размером с мужской кулак, и я искренне надеялся, что это такие калибри. Впрочем... Химерологам ничего не стоило и калибри снабдить ядовитыми жалами с нервно-паралитическим ядом вроде осиного. Так что ну его нафиг, это близкое знакомство. И, пожалуй, я не буду ловить рыбу в одном из замеченных около города озер. Мало ли что там разводят. Логика говорит, что рыбы у стен приграничных полисов, заполненные водой, тоже стоит зателить чем-нибудь общественно полезным на случай волны мутантов с территории шрама. Наш транспорт въехал в ворота и еще добрую минуту катил по тоннелю. Освучение внутри вполне позволило разглядеть несколько поясов безопасности, расположенных один за другим. Опускающиеся створки больше похожи на аварийные гермозатворы из московского метро. Если бы не звук копыт, тяговых химер, то тише, то громче звучащих, а покрытие пола тоннеля я бы уже начал подспудно ожидать, что мы приедем на подземную станцию с платформой, эскалаторами и турникетами. Но нет, до такого прогресса тут пока не дошли. Устье тоннеля открывалось на обычную площадь, окружённую четырёхэтажными домами по периметру, в которых без проблем угадывалась знакомая типовая гостиница в количестве восьми корпусов. И это всё только у одних ворот а самих выездов в город четыре штуки. Чувствую, на улицах будет людно. Пожалуй, людно – это было слишком мягкое определение. Несмотря на типичный для полиса проект городской застройки, в некоторых местах наблюдалась натуральная толпа. Да что говорить, по Ниссарии ходил общественный транспорт, что-то вроде земных трамваев конца девятнадцатого века на конной тяге, только без рельс. Этоко укороченная и переделанная версия ставшего привычным дилижанце с дополнительными входами и сиденьями попроще. Больше скажу, тут еще и регулировщики дорожного движения попадались, а натуральный центр цивилизации блинна машу и руну количество разумных и окружающий ландшафт произвели неизгладимое впечатление. Это было хорошо заметно после к шокированным выражением на лицах. Мне стало понятно, зачем гостиницы вынесли прямо к въездам, если бы на улицах еще и ищущие пристанище проезжие толкались, было бы совсем уж как на земле. Я сразу, как мы заселились, вытащил спутниц на короткую прогулку без определенной цели. Очень уж зудело осмотреться. И не зря. Ощущение, что вот теперь действительно вернулся домой, только окрепло. Множество явно нежилого назначения домов, небольшие парки и скверы между ними, разнообразно одеты и куда-то целенаправленно спешащие прохожие, включившиеся в сумерках яркие уличные фонари, не один на 200 метров, как в Эрсте, а нормально установлены. Неудивительно, что с темнотой суета и не думала стихать. Честно сказать, я пару раз машинально пытался увидеть поверх крыш далекие контуры небоскребов, Москова-Сити или расцвеченную огнями иглу Останкинской телебашни. И это несмотря на то, что поток транспорта составляли исключительно экипажи ножевой тяги и верховые. А еще среди людей существенно менее многочисленных эльфов там и тут мелькали пушистые локаторы гуманоидных химер. «Да ладно, кофе?» Я недоверчиво прочел надпись на доске рядом с дверью уличной забегаловки. И еще одно отличие от мегаполиса родного мира. Рекламы как таковой тут не было. Вывески простые и максимально функциональные. Просто надписи и все. В я особо не обращал на этот момент внимания. Какой смысл пытаться привлечь к себе внимание, если твое заведение в городе и так одно такое? Не считая таверн, но они, похоже, от недостат клиентов и вообще без вывесок не стали бы страдать. Меню... Эльфийка-официант в длиннополом платье с множеством оборок элегантно подпорхнула к нашему столику, едва мы расселись. «Впервые в Ниссарии?» «Так заметно», — улыбнулся я, принимая неожиданно толстую книжицу. Способность даже несвязанных печати к ограниченному взаимодействию позволила ей безошибочно узнать во мне гражданина. «По вам не очень», — дипломатично уверила меня девушка, — и тут же, словно танцуя, переместилась к столику других клиентов. «Не тушуйтесь, я тронул своих спутниц за локти. Лучше сюда, посмотрите. 36 сортов мороженого. Ага», – рассеянно кивнула сладкоежка Рона, продолжая глазеть на соплеменницу. «Красивая какая!» «Укладка волос, макияж и модельное платье. Хочешь, завтра тебе такие же устроим». Из-за обстановки я сейчас чувствовал себя не охотником и, может, точно не баронетом, а столичным манагером средних лет, по очередной умной инициативе руководства, засланным в командировку для установления более плотных связей, в какую-нибудь тверь. Были у меня подобные эпизоды в карьере. Сначала три часа на деловую встречу, а потом сутки ку, -ку в гостинице, пока клиенты что-то там решают. Через десять часов сна делать становится абсолютно нечего. И не уйти никуда, надо ждать, когда о тебе вспомнят, и не поработать толком. Остаётся только засесть в местном типа ресторане с дизайном из советских времён и понимающим снисходительным взглядом оценивать эндемичных хипстеров и модниц на фоне упомянутого пейзажа. Да уж сейчас, когда первые эмоции склынули, город больше не казался мне похожим на Москву. Толпы на столичное тянули только очень сильно с непривычки. Архитектура слишком волиготная и одновременно слишком простая. Опять же, нет разноцветной подсветки зданий. Да и вообще, честно сказать, всё равно фонари расставлены редковато. Чёрт, я и впрямь чувствую себя как в бизнес-поездке, только в этот раз захолустье чего-то прям-таки феноменально дальнее. На улицах аж на лошадях раскатывают. Правда? Голос Веронель расколол такое достоверное в своей абсурдности наваждение. Правда, я еще раз бросил взгляд на официантку, и чего это моя пассия нашла? Фигурка у девушки почти как у самой Роны, причем почти в меньшую сторону. Разве что блондинистые волосы действительно красиво уложены. Пока наша профессия оплачивается так, как оплачивается, расходы на подобные мелочи для нас вполне приемлемы. В доказательство я постучал по раскрытому меню, на удивление, цены на лакомства отличались от тех, что были в Эрсте не больше, чем на четверть. А кое-что даже дешевле стоило фрукты, например. Так и зачем я распинаюсь, если меня никто не слушает? Завтра отведу тебя в салон красоты. Пообещал своей эльфийке я. И тебя тоже, Маша? А меня? Жицарь такой подставы не ожидала. Интересно, почему, кстати? Вроде я подчеркнуто старательно не разделял плюшки для девушек, демонстрируя, что они действительно для меня равны. И на официантку Мариша смотрела как-то странно, словно на какой-то недостижимый идеал. Или показалось? «Ты же теперь благородная дама!» — фыркнул я. И, полюбовавшись реакцией на свои слова, добил. «Вдруг прием придется посетить? Или бал? Будешь заранее готова к тому, что тебя ждет?» Ниссария – город контрастов. Чёрт, неужели я сейчас действительно выдал эту пошлую избитую фразу? Но Ниссария действительно – полис контрастов. То место, где мы вчера гуляли и пили кофе, оказывается, было деловым районом. Этакий местный даунтаун. Сплошные конторы и офисы, которые обслуживают, э, ну пусть, промышленные кварталы справа и слева от него. примечание Даунтаун, Нижний город, американское сланговое название делового центра города, состоящего преимущественно из офисных зданий. Конец примечания. Промышленные с поправкой на то, чем тут маги занимаются, химеростроением, созданием бытовых амулетов и всего прочего высокомагичного и относительно массового типа алхим-ламп. Все создаваемые товары постоянно востребованы в других полисах неудивительно что вокруг офисов постоянно движуха и толкается куча приезжих. Кроме того как уверял справочник путеводителя в нейсарию свозят копии всех документов всех город администраций со всего лида для централизованного хранения и угадайте где находится здание управления архивами вот вот а чтобы уже совсем до кучи Среди других контор в деловом районе располагается головное отделение республиканской почтовой службы. Кстати, высокие башни минареты – это их епархия. На самом деле, они являлись чем-то вроде голубятин для приема и отправки почтовых химер. С другой стороны, к обычным производственным зонам примыкает зона лабораторий и экспериментальных производств. Собственно, это уже владение местного университета магии. Огромные владения, весь центр мегаполиса, фактически обычные жилые кварталы вынуждены жаться в тени у стен. При этом вся территория грандиозного по местным меркам учебного заведения представляет из себя самый настоящий парк с аллеями, с кажущимися редкими из отчетно спланированного ландшафта вкраплениями группок зданий, с тихими живописными прудами и полянами. Только по краям университетской зоны застройка уплотняется, становится действительно городской. Для понимания масштабов, местный автобус на химерной тяге по маршруту от северных до южных ворот ползет по офисным кварталам 20 минут, тормозя у каждого столба. Зону производств проскакивает за 7 с двумя остановками, а по университетским территориям движется больше 30 метров и подбирает, выпускает пассажиров восемь раз. И уже у конца маршрута, опять виду городской стены, въезжает в еще одну зону. — Черт, Ниссария, ты опять это сделала! — заставила судорожно выглядывать в окно, ища за кормой конки ранее незамеченную арку телепорта, как-то попавшую сюда прямиком из земной компьютерной игры. За минуту я, наверное, раз пять поворачивал голову, просто чтобы найти глазами протыкающие небо шпили башен химер и маячащие над крышами белый гребень стены, и убедиться, что я действительно все еще в том же месте, что и раньше. Сейчас поймете, почему. Представьте себе средневековый европейский город, причем такой, не самый бедный, брусчатка из тесаного камня на дороге, улица петляет, как пьяная змея. Переулки между тесно стоящими каменными, кирпичными и деревянными домами больше похожи на узкие темные щели. Кто-то торгует овощами, горшками и булками прямо с собственного порога. Рядом пара кумушек вышла поболтать, вытащив между делом тазы, в которых не глядя стирает белье. Смесь ароматов стоит такая, что аж слезу вышибает. И это несмотря на отсутствие вроде как обязательного для такого места запашка канализации. А прохожие, те, кто одет более-менее просто и функционально, еще ничего. Хотя то, что каждый таскает на поясе хотя бы короткий нож, невольно притягивает глаз. А вот наряд стражи в аутентичных пузатых керасах, шлемах с металлическими полями и алебардами заставляет опять оглядываться в поисках привычных ориентиров. На самом деле привычных вещей хватало. Вода из тазов для белья по брусчатке, к решетке ливневой канализации. На тросах, протянутых через улицу между домами, болтались плафоны уличных алхимических фонарей. А более-менее состоятельно одетые прохожие зачастую таскали за спиной, либо сдвинув на одно плечо дворянские плащи-накидки. Кто просто синие, а кто и других цветов с гербами. Кроме всего прочего, мой магический дар показывал засветки от стандартных бытовых амулетов, ну и лошади, нескольких встречных всадников хоть и выглядели аутентично. К обычным коням и кобылам отношения имели весьма опосредованное. Я бы даже сказал, фрагментарное, да. Какими, оказывается, привычными стали для меня предметы и явления всего-то за полгода. «Приехали! Конечная!» Только машинально выйдя за всеми остальными пассажирами из конного вагона... Зачем? Все равно назад ехать же, а ладно. Я вдруг понял, что еще в окружающей обстановке конкретно так выбивается из привычной мне картины. Печати. Точнее, их отсутствие у большей части прохожих. И, похоже, у части разошедшихся от автобуса студентов их тоже не было. Вот так фокус просто чтобы не торчать посреди оживленной и забитой транспортом площади, пусть и тоннель южных ворот открывалась прямо на нее. Я пошел за самой крупной группой пассажиров, по-прежнему пытаясь свертеть головой сразу во все стороны. Не самое умное решение. она ехать на меня никто не наехал, а вот на на надутого мужика в дворянской накидке я едва не наткнулся. Столкновений не случилось, тем не менее, тип сразу же начал гневно кривить морду, открыл рот и, внезапно передернувшись словно от отвращения, прошел мимо. Я посмотрел ему вслед, потом заметил, что моя группа шустро втягивается в переулок между двумя тавернами и, выкинув из головы произошедшее, поспешил следом. Таверны, кстати, образовывали вокруг приватной площадки точно так же, как у северных врат гостиничные корпуса. Я даже покатал в голове идею зайти в одну из них. Новые впечатления срочно требовалось уложить в голове. Но подумал, что местные прогрызатели гранита науки знают местечки получше. Недаром же они все вместе куда-то целенаправленно поперли. Может, конечно, на рынок, но что-то сомневаюсь. За покупками толпой ходить уж точно неудобно. А вот в более-менее тихое душевное местечко с дешевой выпивкой это запросто. Хотя, может, насчет дешевого алкоголя я хватил. С такими ценами на обучение выкинуть за бутылку пару золотых чеканки одного из королевских монетных дворов? Тут, наверное, даже самый распоследний босяк может. В принципе, даже я могу. Оставил же я своих спутниц в салоне красоты в компании полусотни желтых кругляшков вообще без всяких эмоций. Так, стоп. Это ведь то, что я думаю? Никакой вывески и яркий красный алхим-фонарь над дверью, прекрасно видимый даже днём. «Это бордель, гражданин!» Подтвердил моё предположение уверенный женский голос из-за спины. Подпрыгнуть он меня не заставил, а вот крутануться на пятки, выставляя вперёд руку с запитанным силой жизни для удара молнии встроенным плетением «да». Рефлексы охотника не подвели. «Удар я сдержал». «Настолько не рекомендуется к посещению?» — хмыкнул я, разглядывая сумевшую подобраться со спины незамеченной разумную химеру. Типичная внешность, пропорциональная фигурка, нечеловеческую природу для немага выдают только острые звериные уши торчком. Кажется, от какой-то хищной кошки-мутанта вроде Рыси с кисточками. Хорошо, что Рона рядом нет, даже у меня подспудно промелькнуло желание потрогать такое чудо. А уж моя эльфийка точно не удержалась бы. Даже не хочу знать, что победила бы умение строить щенячьи глаза или долг службы. А то, что магический киборг была при исполнении, сомневаться не приходилось. Только форма одежды республиканской стражницы покрою куда больше походила на стандарты земной полиции вплоть до ботинок на высокой шнуровке. Разумеется, если закрыть глаза на материалы. Кстати... Кожаная кираса а бронежилет топорщилась очень знакомыми черными чешуйками, теми самыми, что держат удары тигринами когтями. Что интересно, при девушке не было абсолютно никакого оружия. Нет, что вы, но мой долг – предупредить вас, гражданин, что обслуживанием клиентов в подобных заведениях занимается персонал без печати подчинения. Профессионально выверенным тоном – информировала меня стражница во избежание неожиданных открытий последнюю фразу кошати явно добавила заметив мое выражение лица и язва такая но кто ну по-прежнему было не придраться и что часто случаются я пошевелил пальцами все еще не опущенной оружной руки в воздухе неожиданное открытие В среднем у каждого второго, впервые прибывшего гостя несарья добравшегося до южного района, серьезной миной подтвердила Химера. Я секунду обдумал приведенную статистику и покачал головой, что вообще каждый приезжий в бордель ломится. Но ты же первым делом попёрся именно сюда. Яснее всяких слов было написано на лице «кошка девушки». «Разумным нравится разнообразие», — повторив мой жест рукой, ответила на риторический вопрос она. «Разнообразие? Типа оттрахать того, кто не подчиняется каждому твоему слову? да Впрочем, не сказать, что я был о человеческой природе, сильно лучшего мнения. Хотя, если уж и говорить о разнообразии, то тогда». Я понял, что под такие мысли продолжаю задумчиво разглядывать, словно как бы случайно подбочинившуюся стражницу, и поспешно отвел взгляд. «Эй, да она это специально?» «Провокаторша ушастая, блин!» «У вас отлично поставлена служба!» Несколько не в похвалил я, решив перевести тему. «Получается, начищенные самовары с алебардами патрулируют только для виду?» «У них своя работа, у нас своя!» Лишившаяся возможности поразвлечься за чужой счет собеседница сразу же поскучнела. Мы защищаем только граждан и их имущество от неграждан, а то некоторые дикари получают разрешение приехать сюда в оплот знаний и науки, а свои замшелые замашки оставить за порогом не могут. Внутренние же проблемы чужаков – их собственное дело. Я немедленно вспомнил плащеносного придурка, которому ненаруком заступил дорогу и понял, что не нарывался только и исключительно потому, что дикий дворину заметил наблюдавшую за ним стражницу Химеру. Достаточно вспомнить те обрывки истории земного средневековья, чтобы понять, что со мной чуть не произошло. Наверняка гости республики тщательно и в красках предупреждают заранее о возможных последствиях неисполнения внутренних законов Лида раз была такая реакция. Легко отделался. Убить, конечно, не убили бы, но получить в морду кулаком, только потому, что на мне не было дурацкого синего плащика, то еще удовольствие. Я ведь мог и не успеть увернуться, несмотря на все рефлексы, не ожидал чего-то подобного. Турист хренов. А был бы в накидке, сообщили мне спящие глубоко в подсознание навыки бароната, пришлось бы принять вызов на поединок, «Охренеть! И еще лучше!» «Спасибо!» — очень искренне поблагодарил я, и следуя очередному неясному чувству, изобразил галантный полупоклон. «Да что там! Это моя работа!» — отмахнула страшница, вот только почему-то сделала это старательно, отводя глаза. «И мне кажется, или щечки девушки начали краснеть?» «Не, не кажется!» Под моим внимательным взглядом уши на голове химеры дрогнули раз, другой... И потом она скороговоркой выдала «Прошу прощения, мне пора на пост. Если что-то еще случится в квартале чужаков, кто-то из нас здесь всегда рядом». Теперь понятно, как она ко мне подкралась. Подошва ботинок даже при перемещениях бегом не издавали обрусчатку ни звука. Бегом, по меркам химер, я имею в виду. Кошка размазанной тенью переместилась к стене ближайшего дома. И еще одно слитное быстрое движение – скарабкалась по пусть не совсем ровной, но ответственной стене второго этажа, спрыгнула на крышу одним текучим движением не хуже донора своих ушей. И была такова. Да, пожалуй, вот такая милая девочка может вполне живого норийца голыми руками сначала ощипать гола, а потом без особых проблем задушить. Недаром обучение на широкопрофильного мага жизни столько стоит. Местный выпускник после продажи двадцати-тридцати вот таких вот своих изделий все денежные затраты играючи отобьет. Эх, деньги. Похоже, ни в одном из миров их никогда никому не бывает достаточно. Я оглянулся на здание с дверью под красным фонарем. Туда как раз заходила очередная компашка из трех разумных. Прислушался к себе и с удивлением отметил, что мне, пожалуй... В глубине души хотелось в теории или не только в теории так нафиг нафиг пусть моя собственная магия и печать защищают практически от всех известных этому миру инфекционных болезней в том числе и постыдных все равно нафиг у меня есть кому э, унять огонь в чреслах рона которую должны через несколько часов окончательно сделать красивой наверняка очень постарается мне показать насколько она довольна и благодарна. И самое приятное, сделает это не за то, что я потратился на нее, а потому что действительно благодарна. Откровенно говоря, всем моим по всем сны не покинутой земли очень не хватало подобного душевного качества. А заглянуть все равно было бы интересно. Тьфу, на автобус и назад в университет. Доберусь до учебной части и постараюсь найти кого-нибудь, кто сможет пояснить насчет рассрочки оплаты за обучение. И остальные вопросы зададим заодно.